ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Она остановилась перед самой полоской тумана и тихо позвала Раджу, которая с каким-то нелепым воодушевлением влетела в во омглу. «Эй, глупая птичка, я не могу без тебя туда идти!» От тумана веяло холодом, хотя вовсю занимался яркий солнечный день. «Будет жарковат». У нее оставались две серебряные пули, но ей не хотелось тратить такую драгоценность. С помощью раджа она и так сможет пройти туман, отделяющий ее от гидов Тихона. И надо торопиться, пока не произошла встреча оборотней с людьми. Хардова с теми, кто пришел его спасать. К счастью, глупая птичка вернулась, и все вокруг залилось ее курлыканьем. — Ну и назойливая же у меня помощница, — пробурчала раз-два Сникерс. — И чему ты так радуешься? Скремлен снова присел на ветку ближайшего дерева и прислушался к звукам тумана. Тихое шуршание, звуки несуществующих голосов, вздохи разочарований тех, кого уже давно нет на этой земле, злобные призраки тех, кто уже давно бы растворился в небытии, если бы не туман, которому известно о наших страхах и наших надеждах то, чего мы сами не знаем. Что-то я правда слишком много говорю, Араджа. — произнесла раз-два Сникерс. Таня откликнулась. И впервые в облике птицы, сидящей на ветке, было что-то торжественное и печальное одновременно. — Ты права, нам пора. — Мне страшно. — А тебе страшно за меня. — Что ж, пока ты, мой скремлен, и спасибо на этом. Раджа посмотрела на нее, и откуда-то из далекого далека внутри раз-два Сникерс всплыл голос. «Неужели ты так ничего и не понимаешь?» Это Икша играла с ней. Или еще что-то более чудовищное, о чем она не знала. Раз-два, Сникерс. Вошла в туман.